«Ну, раз ты боишься, как раз я и брошу тебя в терновый куст!» «Ну, где тебе, братец лис? Ну, с чучелками-то тяжелый такой, ты мне не добросишь, ну, не добросишь!» Схватил лис кролика за уши, да как тряхнет! Отклеилась, упала чучелка, а вот и доброшу!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 позлить его охота, и он кричит. <рес> Терновый куст — мой дом родной, брат Слиз. <рес> Терновый куст — мой дом родной. Скочил и пропал, как сверчок в зале